Глава 19. Пробуждение вышло быстрым. Вот меня выключило и тут же включило, словно не было времени между этими событиями. Я осторожно пошевелился, опасаясь возвращения боли. Однако тело слушалось прекрасно. Даже более того, меня почти физически тянуло начать разминаться. И не так, как прежде а с упором на новые мышцы и сухожилия. Организм адаптировался под изменения и требовал действий. Встряхнув себя простынь, я как был без одежды, так и принялся за разминку. Движение словно кто-то мне подсказывал. Все получалось само собой. Я знал, как и когда нужно делать упражнения, чтобы достичь максимальной эффективности. Зелье Истребителя Драконов подарило мне повышенную выносливость, Так что никаких проблем с усталостью не возникало. Я даже не вспотел, хотя в обычной жизни бы знатно выдохся, растягивая каждый сустав и жилу в теле. И только закончив, я принялся одеваться. Мои вещи отстирали, начистили до блеска. На грудник из кожи дракона можно было смотреться, как в зеркало. Закончив собираться, я впервые со времени пробуждения выглянул в окно. Меня доставили в мой особняк и теперь я мог наблюдать за тем, как нянечки выгуливают совсем маленьких детишек. Чуть в стороне вертелась Виктория, в роли учителя физкультуры, помогая мальчишкам и девчонкам лет пяти заниматься под строгий счет. Но я даже с такого расстояния видел улыбку на лице Ламии. Возиться с карапузами ей было в радость. Вытащив Глефу, я проверил оружие и убрал обратно в сумку. Бросив взгляд на браслет, оценил свой новый статус. Локальное существо релиза «Земля» – Майкл, боевой маг Универсал, подтвержденный ранг наемника гильдии авантюристов А, личный ученик локального существа великого мага Олкрада. Весь получаемый урон уменьшается на 20%. Вероятность удачного действия повышена на 1%. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использована купель Спокойствия релиза «Земля» – 1%. Посещено мест силы релиза Земля, 28. Использован эликсир из комплекта «Шепчущей смерти», 1 из 12. Использован эликсир из комплекта «Архимага», 5 из 12. Использован эликсир из комплекта «Победитель драконов», 5 из 12. Выглядело, может быть, и не слишком эпично, однако прогресс на самом деле впечатляет. Я ведь прошел отнюдь не маленький путь, Всего несколько месяцев назад я был самым обычным человеком, а теперь уже почти достиг вершины. За А рангом будут только С и С+. Комплекты Архимага и Победителя Драконов фактически подошли к середине. Открыт третий комплект. А еще у меня есть рецепты зелий колдуна, увеличивающие запас маны. Их, конечно, еще только предстоит собрать и сварить но я знаю, что мне нужно, а значит, справлюсь. Толкнув дверь собственной спальни, я оказался на этаже. Снизу звучал голос горничной, что-то негромко напивающий себе под нос. Моего нюха коснулся аромат жареного мяса, и я последовал за ним, как ракфор за сыром. «Господин — Господин! — встрепенулась слушанка, когда я загремел ботинками по лестнице. — С возвращением! Она торопливо низко поклонилась, а я окинул ее внимательным взглядом. «Не помню, чтобы мне прислуживали еще Кицуними, кроме Амаи. Во всяком случае, прямо в моем доме». «Спасибо. Накрой мне на стол», — распорядился я. «И вызови Эльмиору. Она должна быть где-то на территории». «Будет исполнено, господин». Служанка упорхнула, а я прошел в столовую. Строго говоря, мне пока не доводилось собирать столько существ, чтобы заполнить ее целиком. Мне просто даже некого звать, чтобы рассадить за столом на двадцать две персоны. Но сейчас я сел во главе стола и, вызвав карту мест силы, принялся заново составлять новый маршрут. До этого у нас с Афелией был черновик плана в духе «Идем туда, как-то добираемся до места и там разберемся». Теперь же у меня появилось немного времени, чтобы осмысленно составить максимально короткий маршрут. «Двенадцать мест силы должны занять у нас оставшееся время и будет еще немного в запасе на непредвиденные ситуации. А уж в том, что они возникнут, когда за ушастой бегают убийцы-игроки, а за мной демоны, сомневаться не приходится». «Господин...» — горничная вошла в столовую и, вкатив за собой тележку с накрытыми блюдами, принялась расставлять тарелки. Эрмиоров в поместье нет». Она оставила записку, что будет ждать вас в гильдии наемников. Я кивнул и молча приступил к трапезе. Голода я не ощущал, но ровно до тех пор, пока Китсун Мими не сняла крышку с первого блюда. Божественный аромат ударил меня молотом, вышибая мысли. Я был готов хватать мясо голыми руками и лишь чудовищным усилием заставил себя вспомнить о приборах. Наведываться колкраду смысла не было. Альтаирец раз доставил меня в особняк, прекрасно понимает, что я выжил. Теперь возьмет мой метод употребления зелий лечения при приеме комплектов на вооружение. Только вряд ли у него выйдет что-то толковое. Это у меня уже эликсиры истребителя драконов освоены. Без такого количества вряд ли локальное существо сумеет выжить при приеме третьего комплекта. Впрочем, Если он не станет ставить эксперименты на людях, плевать, сколько неписи великий маг угробит. Закончив обед кружкой холодного кваса, я быстро покинул территорию пансионата и вызвал повозку. На этот раз на козлах сидел щуплый зеленокожий уродец. Вместо бороды у него росли щупальца. Затянутые пленкой восемь глаз шарили в пространстве, не останавливаясь ни на мгновение. Поломок, Релиз Махасамур. «В гильдию авантюристов!» — распорядился я, забираясь на сиденье. Сколько же разумных миров уже поглотила игра, что мне постоянно попадаются все более удивительные существа. Впрочем, стоило повозки тронуться, как все мысли просто выдуло у меня из головы. Скелеты ящеров понеслись такой скоростью, что пространство просто слилось в один размытый коридор. Даже со всеми моими усилениями я не мог видеть, как мы проходим сквозь живых существ. А этот пламук совершенно спокойно ориентировался в пространстве, продолжая вращать глазами. У меня даже мелькнула мысль, что он и через здание так же уверенно проходит, как сквозь неписи игроков, попадающихся на пути. Но уже через минуту повозка остановилась. Я отдал серебряную монету и выбрался на устойчивую землю. Возница тут же щелкнул поводьями, и повозка исчезла в воздухе, как будто ее и не существовало. Войдя в гильдию, я сразу подметил несколько групп игроков, которые рассредоточились по залу. Кто-то отмечал завершение задания, другие только собирались на свой квест, громко обсуждая детали и подготовку. Третьи просто проводили время за кружкой пива в компании девиц разных релизов, не слишком обремененных моралью. Эльмиора обнаружилась за отдельным столиком. Моя напарница потягивала светлое пиво и хрустела закуской, напоминающей свиные уши. На мое появление она никак не отреагировала, спокойно продолжая заниматься своим делом. «Привет», — подсозриваясь за ее столик, — сказал я. «Привет, Майкл», — не слишком довольно отозвалась она. «Ты что-то задержался. Мы отстаем от графика». «Нагоним», — заверил я. «Как раз маршрут проложил с учетом задержки. Ты готова?» Эльфийка кивнула и поднесла кружку к рту. Жадно глотая напиток, она позволила ему стечь по губам, подбородку, капнуть на грудь, прикрытую защитой. Я проследил за этими каплями, чувствуя, что мысли сворачивают в другую сторону. «Пошли!» — объявила Эльфийка, с шумом поставив кружку на место. «Пошли!» — первым поднимаясь из-за стола согласился я. Уже привычная телепортация в ближайший к месту силы город. Не менее привычная картина, как от портала устремляется прочь, невидимка, ждавший нашего появления. Покинув поселение, мы с Эльмиорой углубились прочь от цивилизации, оставляя для преследователей четкие следы. А потом засада, короткая схватка, и мы собираем трофеи. Ничего слишком впечатляющего, группа из пяти обычных неписей убийц подарила нам пять полных комплектов своего обмундирования. Свою добычу я распылил и, не желая возиться с аукционом, влил в собственную экипировку. Моя напарница выставила вещи на продажу. Рутина, не более. Редкий ранг предметов уже не воспринимался нами стоящей добычей. А эпических убийц за Эльмиорой не посылали. В то время как мы прокачивали свои предметы, нападающие на нас участники клуба самоубийц бросались в новые попытки навредить и улетали на перерождение. Жерло уснувшего вулкана находилось на высоте в добрый километр от подножия. Эльмиура стряхнула со своей и кровь убитого монстра. Вокруг последнего для нас места силы обитали твари, наполовину состоящие из камня, но при этом остающиеся теплокровными. такая помесь каменного голема с моллюсками, закованными в каменный доспех, Умирали они довольно геморройно, приходилось долго сбивать чрезвычайно крепкую броню, чтобы добраться до мягкого мяса. Но монстры были не стайными, имели всего лишь а да к тому же их печень шла на зелье колдуна. Так что мы не бегали от сражений с ними, а целенаправленно охотились. — Ну, это последнее, — произнесла Сафелия. — Готов? — Всегда готов, — уже убирая Глефа в сумку, кивнул я. — Идем. Вулкан хоть и был спящим, но вблизи от него чувствовался сильный жар. А местами стоило коснуться камня, можно было ощутить ток магмы по другую сторону оболочки. Но даже не это привлекало к себе внимание, а та магическая сила, что чувствовалась в каждом вдохе. Стоило втянуть воздух в легкие, как тело переполняло жаждущая крови магия. Хотелось крушить, сжечь, испепелять. Кровавое безумие, наведенное местом силы, было типичным для огненной стихии. Но именно у этого вулкана оно действовало сильнее всего. Так что, чтобы не потерять голову, а вместе с ней и жизнь, на этот раз к вершине мы шли, пользуясь альпинистским снаряжением. Несмотря на всю подготовку и умение стряхивать себя на вождение, мы с Сафелией все же раз в несколько минут ощущали, как наше сопротивление сметает волной жажды крови. Так что никакой легкой скачки по скале, страховка, вбивание клиньев, веревочный путь по телу вулкана. Это сказалось на скорости подъема, но с каждым шагом, отдаляющим нас от дна вулкана, мы оба чувствовали, как становится легче. К счастью, нам требовалось забраться внутрь на застывшую корку, а не нырять в раскаленную лаву. Так что вероятность сойти с ума за время медитации сафелии была не так уж и высока. И вот спустя четыре часа подъема мы оказались на месте. Посреди идеально круглого жерла, скованного каменной плитой, возвышалась стела, изображающая искаженного в гневе гуманоида. Он стоял, согнув ноги и вскинув руки, в которых угадывался громадный топор. Время выщербило статую, покрыло трещинами, но все равно складывалось впечатление, что еще мгновение и закованный в застывшую магму гуманоид живет, чтобы ринуться в бой. «Я займусь медитацией», — садясь в удобную позу, так что оказалось прямо под ударом замешанного в воздухе топора, — предупредила Сафелия. «Покараулишь?» «Да не похоже, что здесь кто-то появится», — пожав плечами, ответил я. Но, как оказалось, эльфийка меня уже не слышала. Алое свечение охватило ее фигуру, и я почувствовал исходящий от моей напарницы жар. Ее источник превратился в печь, которая выплескивала в окружающий воздух такую температуру, что я почувствовал себя неуютно. Пришлось отойти на пару метров, чтобы не остаться без бровей и волос. И это я, напившийся самых разных зелий по самую макушку. А сунься сейчас кальмиория-убийца, которых за ней продолжали посылать все это время. Его бы спалило нахрен в мгновение. Каменная подушка, прикрывающая жерло вулкана, заметно покраснела. Отсидящий на застывшей магме ушастый продолжал волнами расходиться все усиливающийся жар. Температура росла с каждой минутой все стремительнее. Я оббежал медитирующую напарницу по кругу и, набрав зелье лечения в рот, рывком приблизился к статуе гуманоида. Перчатки комплекта раскалились, а стоило мне кончиками пальцев коснуться каменного изваяния я едва не заорал от боли. Моя рука осыпалась пылью по локоть. По венам хлынула лава, и я поспешил отскочить подальше. Зелье лечения приступило к работе, восстанавливая мою конечность. А я все еще смотрел за тем, как пульсируют вены и артерии на моем теле. В них перекатывалась огненная стихия. Словно змея, забравшаяся под кожу, она выпирала, светясь сквозь плоть, проталкивалась глубже, стремясь достичь моего ядра. И с каждым таким толчком я ощущал, как внутри умирают органы как ссыхается кожа и тает мышцы. Но все закончилось, стоило огненной змее достичь моего ядра. Все эффекты отступили мгновенно, и я с трудом выдохнул сквозь сжатые болезненным спазмом зубы. Посещено 40 из 40 мест силы релиза Земля. Надпись мелькнула и исчезла, тут же уступив новому сообщению. Еще только читая его, я уже не мог сдержать рвущуюся на лицо улыбку. Я был прав и стоило потратить время, чтобы собрать их всех. Сопротивление всем магическим негативным воздействиям – 20%. Усиление всех магических позитивных воздействий – 20%. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы бегать по всей карте, посещая места силы, расположенные в таких дебрях, куда в здравом уме никто бы лезть не стал. 20% эффективности лечения и защиты – это огромный бонус. Да, жаль что вместе с этим мне не досталось усиление собственных заклинаний, но, черт возьми, дареному коню в зубы не смотрят. Я уже практически смирился с тем фактом, что зелья отрезали от меня множество путей собственного усиления и совершенно не рассчитывал, что места силы сделают мне такой царский подарок. «Доступно одно дополнительное свойство на выбор». «Всего два варианта, но зато каких!» Эффективность накладываемых заклинаний повышена на 10%. Здесь все было понятно. Это как бонус медитирующей сафелии, только поскромнее. А вот второй вариант выглядел гораздо вкуснее. Снижение стоимости любых заклинаний 10%. Снизив затраты маны, я смогу больше колдовать. А с учетом того, что мне и так нужно наращивать объем ядра маны, это просто обязательное к получению свойство. Это я еще зелье колдуна сварить не успел. А если там идет постоянное увеличение объема, то с уменьшенной ценой за каждый каст я получу еще больше выгоды. Так что выбор я сделал однозначный. Строчка о посещении мест силы в моем личном деле тут же исчезла, сменившись новым свойством. Его окружающие могли видеть, в отличие от бонуса, который я получил только за посещение мест силы. По ощущениям, уровень моей маны оставался прежним. Но теперь я мог физически ощутить каждую стихию, перекатывающуюся по магической системе внутри моего тела. И не просто ощутить. Я мог ее материализовать безо всякой магии, вызвав стихию в окружающий мир. Попробовав несколько комбинированных заклинаний, я сразу же ощутил, насколько легко и просто стало колдовать. Словно магия сама направляла ману, исправляя ошибки и неточности. Рисунки печатей, которые я запомнил, теперь менялись под воздействием магии. Они стали идеальными, правильными. Наслаждаясь этим ощущением, я не забыл о Сафелии. Эльфийка все еще медитировала. Жар никак ей не мешал, а вот ко мне вновь стал подбираться ближе. Так что, оставив эльфийку и дальше получать сродство со стихией, я выбрался обратно на гребень жерла. Окинув пространство взглядом, сверился с картой. Пока что никого рядом не появилось, но бдительность терять не следует. То, что на меня теперь меньше действует вражеская магия, не значит, что до меня не смогут добраться обладатели легендарных вещей. Сев на край скалы, я достал книгу Олкрада. На этот раз я решил не учить новые заклинания, а попробовать старые. Редкого ранга, те самые, что я вынужденно пропускал, прекрасно осознавая, что мне пока не светит ими пользоваться. Огненный шар, внутри которого пульсировал словно сердце, кипящий пар на грани плазмы. В сторону от снаряда растекалась аура холода. Абсолютный ноль мгновенно заморозил окружающее пространство. Такая комбинированная атака дополнялась еще и разрядами молний, который крутился на самой кромке морозной ауры. «Четверо врат преисподней», так называлось это заклинание, и я представить себе не мог, кто бы смог пережить такую атаку. На одну активацию у меня ушла половина маны, и если бы не место силы, я бы уже ощутил, что прохожу по самому краю. Но пока заклинание висело в воздухе, я больше ничего на него не тратил. Вот если брошу в цель, расход возрастет, а так мана просто не восстанавливается. Погасив чары... Я тут же ощутил мощный поток огненной стихии, что омыло мое ядро, заполняя его до краев. Сразу стало легче дышать. А все следы, оставленные моим заклинанием, рассеялись, как будто ничего и не было. Опасное заклинание, но его эффективность я обязательно проверю позднее. Пускай у демонов не работают системные навыки и умения, но мне не только с демонами воевать предстоит. Так что иметь под рукой подобные козыри вопрос жизни и смерти. Хотя, конечно, возникает вопрос. Если редкий ранг заклинаний содержит в себе такую мощь, каковы будут легендарные заклинания? Тероморфирование? Орбитальный удар? Радовало, что магов самих по себе мало, а универсалов среди них еще меньше. Иначе сложно представить, на что были бы способны чередеи, освоившие массово подобные чары. На карте мелькнули красные точки, я сразу же переключил внимание на другую сторону вулкана. К месту силы стремительно приближались два десятка убийц. И на этот раз, судя по отцветам на их предметах, ассасины бросили против Эльмиоры свою элиту, потому что я не видел никого с синим предметом, только с золотом. Прикинув, сколько времени им понадобится, чтобы добраться до расстояния удара, я бросил взгляд на эльфийку. Софейле еще требовалось несколько часов, прежде чем она закончит. И это еще не факт, что последнее место силы не потребует сидеть рядом дольше. Так что настала пора испытать, на что я в действительности теперь способен. Вытащив Глефу, я не стал спускаться в жерло, а бежал по кромке. Низу, не пользуясь невидимостью, сгруппировался штурмовой отряд игроков. Они вбивали крюки в камень и, пропустив через петли веревки, лихо взбирались ко мне. Я вновь создал четверо врат преисподней, выждал пару секунд, чтобы прицелиться точнее, а потом просто уронил свою адскую сферу на головы игроков. Скорость снаряда оказалась потрясающей. Мгновение, и первый же убийца, карабкавшийся со штырями за спиной, чтобы прокладывать коллегам путь, осыпался золотым свечением. Но заклинание не остановилось. В один краткий миг перескочила к следующей цели. Молнии буквально впивались в металлические предметы игроков. Затем холод промораживал тела, обнуляя здоровье игроков, и пламя сжигало обледеневшие скульптуры в прах. Но на пятом игроке заклинание иссякло. Я смотрел вниз, наблюдая, как убийцы все же скользнули в невидимость и, бросив демаскирующие их веревки, рассредоточились по практически отвесной скале. Между нами было метров триста, и на таком расстоянии я не мог их почувствовать. Но моей магии чувствовать никого и не требовалось. Сложив руки в сложную печать, я начертил неестественно изогнутыми пальцами печать, повисшую в воздухе. Мир на мгновение померк перед глазами, но второе заклинание редкого ранга обрушилось на голову убийц. Морозная молния хлынула вниз дождем. С грохотом разряды прокатывались по камням, впивались в штыри, превращая их в хрупкий от мороза металл и устремлялись дальше, периодически ударяя о спрятавшегося неподалеку убийцу. Я насчитал еще троих погибших, и того восемь-ноль в мою пользу. Но в этот самый момент рядом со мной скрипнул камень, невидимка уцепился пальцами за край скалы, сдвинув тем самым крошку. Обостренное восприятие позволило мне уловить этот шорох и ударить глефой на звук. «Дзанг!» Лезвие моего оружия столкнулось подставленным убийцей клинком. Невидимость тут же с него слетела. Я увидел, как шокированно смотрит на меня эльф. «Бу!» — рявкнул я, легким движением отправляя его в полет с края вулкана. Ушастый вскрикнул, теряя опору под ногами. Он выпустил один из мечей и, дернув за шнурок на броне, выстрелил маленькой кошкой. Она подлетела к каменному основанию, на котором я стоял, но двигалась слишком медленно. Отбив трехпалую кошку, я еще мгновение смотрел, как ушастый летит вниз, уже не сдерживаясь от крика ужаса. Километр полета — это даже для бессмертного чертовски страшно. Осталось одиннадцать. Воздух хлопнул слева от меня, и я, ориентируясь на слух, ударил молнией туда, откуда очередной эльф выстрелил из миниатюрного арбалета. Такие крепились в наручи убийц и были неотъемлемой частью доспеха. Снаряд я отбил лезвием глефа а сам ушастый, дергаясь от разряда, будто решил брейк танцевать, полетел вслед за своим первым коллегой. Волна огня хлынула от моих ног, устремляясь вдоль каменного склона, и я заметил одну фигуру, пытавшуюся стряхнуть с себя пламя. Вот только я стоял на месте силой, и мог жарить практически безостановочно. В отличие от редких заклинаний, необычная волна огня под новым бонусом Не успевала даже потратить столько маны, сколько у меня восстанавливалось. Однако остальные девять убийц избежали моего пламени. Пришлось погасить огонь и тщательно вслушиваться, чтобы обнаружить невидимок. Они явно решили оббежать вулкан по кругу, чтобы зайти в жерло ко мне со спины. Жажда крови, которую мы совпали и чувствовали, когда поднимались на вершину, явно толкала убийц на безумство. А потому я ничуть не удивился, когда пространство в трех метрах от края жерла вспыхнуло золотыми искрами. Аура огненной стихии, исходящей от медитирующей Софелии, попросту сожгла убийцу, решившего подкрасться. Новая серия выстрелов хлопнула в воздухе. Восемь наверняка отравленных болтов свистнули, устремляясь к цели. Я не мог поймать их все. Они слишком по широкой дуге летели. Зато я мог отбить их у медитирующей Эльмиоры. Скачок усиленной магией превратил окружающий мир в расплывчатый тоннель. Мои ноги коснулись раскаленного камня. Я почувствовал, как обжигает подошвы. А все восемь снарядов вошли в мой нагрудник, прошив его, словно он из бумаги. «Вали его!» — услышал я громкий приказ. Времени оставалось совсем немного. Боль в груди, конечно, мешала трезво мыслить, да и огненная стихия, давящая на мозги, с получением ран кратно возросла. Я ощутил, как бешенство переполняет меня. Оно распирало вены, раскаляло ядро, требовало сжечь их всех. Воздух плавился вокруг, так что заметить на фоне постоянно движущегося пространства восемь неподвижных или слишком медленных точек было несложно. Мой взор застилала кровавой пеленой, а врагов я видел словно белые пятна. Закрутив глефу, Я подхватил ауру вместо силы, превращая каждый взмах оружия в направление для огненной стихии. Сжечь их всех! Казалось, само пространство пришло в движение, устремляясь за движениями моей Глефы. Я помнил, как однажды перехватило чужое заклинание. Но тот я, которым я тогда был, в подметке не годится тому мне, что сейчас стоял в центре рвущейся в мир стихии. Я острее огня! Я. «Вулкан! И каким-то эльфам не сдержать моего гнева! Не вынести!» «Рам!» — выдохнул я, сделав последний взмах. Вся накопленная эльмиор и аура огненной стихии, превращенная в ураган пламени, ринулась на кромку вулкана. Восемь фигурок эльфов вспыхнули с золотыми искрами и пропали. Как пропал и жар места силы. Я воткнул лезвие Глефы в землю под ногами, и, держась за древко, обеими руками упал на колени. Не стоять, не двигаться сил больше не было. Боль от чудовищных ожогов, оставленных аурой стихии, стучалась на границе сознания, но я не обращал на нее внимания. Сосредоточившись на дыхании, я пытался удержать расплывающееся сознание на месте. «Вымыть кровавую жажду из сознания, вернуть трезвость рассудка», «Вот теперь я верю, что ты справишься с ластерином бездны», — услышал голос рядом я. На мое плечо легла прохладная красная ладошка, и я с трудом поднял голову. «Вы справились со своей частью работы», — заявила Тазгин, красующийся рангом «С» в своем статусе. «Я справилась со своей». «Пора выманивать гончию».